Теперь позывные номера «один» были громкими и отчетливыми. Скоро он увидел красный проблесковый огонь. Вот он, милях в пяти, прямо по курсу, Пестаччи осторожно направил вниз нос большого самолета. Сейчас в любой момент... Все будет легко. Пальцы его касали штурвала осторожно, будто эрогенных зон женщины. Пятьсот футов, четыреста, триста, двести. Вот бледное чертание корабля, огни потушены. Он шел точно на Бакин с красным маяком. Собьет, пускай. Вниз, вниз, вниз. Приготовиться, сразу отключить. Самолет ударился брюхом. Штурвал на себя — бам! Прыжок в воздухе, затем снова — бам! Пистачи снялся штурвала скрюченные пальцы и тупо взглянул через иллюминатор на пену и легкие волны. Ей-богу, он сделал это! Он, Джузеппе Пистачи, сделал это! А теперь аплодисменты, теперь награды! Самолет медленно оседал. От погружающихся двигателей с шипением шел пар. За спиной слышался ляск и треск металла. Отвалилось разбитое при посадке хвостовое оперение. Пистачи вышел из пилотской кабины. Вокруг ног образовывались водоворотики. Лунный свет высветил лицо одного из покойников, плавающих в темной глубине самолета. Пистачи сорвал плексиглазовый колпак с ручки аварийного выхода и повернул ее вниз. Люк открылся, Пистачи вылез наружу и зашагал по крылу. Большая шлюпка подошла почти вплотную к самолету, в ней было шесть человек. Пистачи помахал рукой и восторженно закричал, один поднял в ответ руку. Их лица, молочно-белые в свете луны, были спокойны, почти торжественны. Что ж, — подумал Пистачи, — будем так же спокойны и деловиты, именно так. Отложим торжество на будущее и станем серьезны. Шлюпка шла вдоль крыла, уже почти скрытого водой. Один человек забрался на крыло и пошел ему навстречу, невысокий, крепкий, с прямым решительным взглядом. Он шел осторожно, широко расставляя ноги и сгибая их в коленях, чтобы не терять равновесие. Левая рука лежала на поясе. Пистаччи радостно произнес «Добрый вечер! Добрый вечер! Вручаю самолет в хорошем состоянии! Шутка была придумана заранее. Пожалуйста, распишитесь тут!» Он протянул руку. Встречающий сильно сжал его руку и резко потянул на себя. От быстрого рывка голова Пистаччи откинулась назад, он взглянул прямо в глаза луны, и тут у подбородка блеснул стилет и пронзил его нёбо и мозг. Секундное удивление, жгучая боль, взрыв яркого света и больше ничего. Убийца на мгновение задержал нож, чувствуя тыльной стороной руки щетину на подбородке пестачи, затем опустил тело на крыло и вынул нож, аккуратно сполоснул лезвие в морской воде, вытер его о спину пистачи и заткнул нож за пояс. Затем протащил тело вдоль крыла и забросил в аварийный люк. Убийца вернулся к поджидающей его шлюпке и лаконично поднял большой палец. Все в порядке, четверо в шлюпке уже надели акваланги. Один за другим, прилаживая на ходу мундштуки, Они неловко переваливались через борт и погружались в пузырящуюся пену. Когда погрузился последний, рулевой аккуратно опустил в воду прожектор и начал травить трос. В нужный момент он включил свет, и огромное туловище затонувшего самолета туманно осветилось на глубине. Рулевой завел мотор и, продолжая травить трос, дал задний ход. Ярдах в двадцати от воронки, образовавшейся над местом погружения, он остановился и выключил мотор. Полез в карман и вынул пачку Camel. Предложил одну сигарету убийцы. Тот взял ее, разломил пополам, спрятал половинку за ухо, другую закурил. Убийца контролировал свои слабости. Глава десятая. Летающая тарелка.